Глава 57. Риду Рой, князь Лариду. Стоило признать, иногда злонравие Юндина приходилось кстати. Вот и сегодня, сидя с шаем за столом, я не мог не скрывать, что меня что-то беспокоит, потому что любое напряжение можно было списать на только что учиненный огнем скандал, а не на исчезновение тех, о ком князю лучше не знать. Ладно, до скандала это не дотягивало, особенно по меркам Дина. Так. Выражение легкого неудовольствия. Мне оставалось только гадать, не смог огонь совладать с чувствами или сделал это специально. В конце концов, глупцом он никогда не был, хоть порой и казался, что позволяло ему очень многое, просто потому, что от него коварства никто не ждал. Ужин, начавшийся довольно поздно, подходил к концу. Свечи отражались призраками в окнах. Шай рассказывал про дела в своих землях, новую, уже третью, сорвавшуюся помолвку Хотя, насколько я помнил, вроде бы девчонка была не против. О боги, до да меня только теперь дошло, в чье тело попала и Нин. Про Орден и новости с Запада я больше слушал, периодически добавляя подробности каких-то общеизвестных фактов. Пришлось разве что подробно отвечать абсолютно про всех родственников, от Лу до прадеда. Говорить Шай всегда любил больше, чем слушать, но для дел семейных делал исключение. Видимо, компенсируя отсутствие собственной родни, которой осталось то всего ничего сколько их там в семействе ларосин он сам да престарелая мать немудрено что ему нравилось проводить время в моем доме когда здесь собиралась вся родня жаль в этот раз ему не повезло и пришлось довольствоваться мной ну и огнем на отрез отказавшимся выходить к ужину пока гость не увезет отсюда свой сиятельный зад обязательно заеду когда твоя тетушка будет дома закончил шай мысль которую я к стыду своему упустила. Я не видел ее уже три года. Думаю, ей будет интересно посмотреть на пополнение коллекции». «Разумеется. Да уж, это точно. Вот кто в молодом князе души не чаял, так это сестра моего отца. Я обязательно тебе напишу, когда они вернутся, полагаю». Дверь распахнулась, наделав куда больше шума, чем мог позволить себе хорошо вышкаленный слуга. Глаза превратника были по пять золотых, но открыть рот ему не дали, оттолкнув с дороги. «Рой, выйди-ка во двор!» Юндин выглядел не намного спокойнее слуги. «Там тебя ждут! Ветер, а ты останься! Мне надо тебе кое-что сказать! Стой! Вот скотина, стой!» Конечно, неумелая попытка не пустить Шая во двор вперед меня провалилась на корню. Он не слушал огня, пытавшегося начать разговор, а потом и просто остановить его силой. Мне лишь оставалось не отставать, почти бегом спускаясь по лестнице, и я сердцем чуял, что случилось нечто ужасное. Худшие опасения подтвердились. Ворота в поместье были открыты Настеж. Во дворе у самых дверей стояла кривоногая деревенская кляча, а рядом Ян, стаскивающий со спины чуть плешивого животного бесчувственную инин. Руки его дрожали, когда он бережно будто фарфоровую вазу опустил девушку на крыльцо, нежно погладил ее по лицу так нежно как ни за что не ожидалось бы от этого психа. «Ей совсем плохо, князь!» Чокнутый убийца поднял на меня больные глаза. «Делайте со мной что хотите, только спасите ее!» Я скастывал заклинание интуитивно и не ошибся. Стена песка взмыла между ними за миг до того, как мощный магический поток устремился Яну в голову. Чему удивляться? Шай никогда не медлил перед ударом. Это, наверное, несложно, если четко делить мир на друзей и врагов. Сейчас перед ним однозначно стоял враг. И не беда, что враг даже не смотрел в сторону ветра, не отрывая от моего лица умоляющих глаз. Поразительно. Ему действительно плевать, что его чуть не убили. Ты? Ветер попытался обойти меня и ударить вновь. Рой, что он тут делает? Что она тут делает? Кто она? Ленивый голос огня из-за наших спин немного сломал картинку безумия и вместе с тем еще усугубил ее. Моя невеста! злобно выплюнул князь русиншай Эта ненормальная девчонка сбежала из-под венца, хотя уже все было сговорено. И она сама была не против, влюбилась в меня как дура. Черти дернули откровенно поговорить с идиоткой накануне свадьбы и предупредить, чтобы не рассчитывала на розовые кружева. А потом ей еще и поведали, что я согласился на смотрины только потому, что она немного похожа на... неважно на кого. Девица сначала разревелась, потому что я видите ли сломал все ее наивные мечты о взаимности, а ночью сбежала с концами и куда получается к вам да еще в компании этой мрази, которая вообще в живых много лет как быть не должно какого черта что здесь происходит я открыл рот и закрыл его инин была без сознания, огонь ее личности словно присыпала пеплом неудивительно что ветер ее не узнал, а тело тело ведь действительно не ее. В любом случае я ее забираю». Бросил мне сквозь зубы Шай и шагнул к лежащей на крыльце Инин. И опять я опоздал. Годы относительно спокойной жизни расслабили меня не иначе, потому что нельзя было допускать этих двух совершенно ненормальных людей друг до друга. Ветер отвлекся на невесту и почти упустил из виду седого психа. А седой псих даже не задумался о том, что никто не собирается просто так без объяснений отдавать Шаю Инин. Особенно сейчас, когда ей плохо. Он просто шагнул наперерез и без затеи вмазал князю в зубы. Растащили мы их почти мгновенно, но было поздно. Князь вспомнил о враге, а Инин, словно почувствовав что-то сквозь свое бессознание, вдруг застонала и чуть слышно позвала: Ветер, не смей, не трогай его. Что? Я никогда не видел, чтобы князь Лара Син бледнел так резко и мертвенно. Что? И Ян. «Я здесь, Ниндже, я...» Юндин крепко держал князя, и сомнительное счастье зафиксировать седого психа выпало мне. И встряхнуть его, прошептав на ухо «Заткнись, идиот, тоже». Впрочем, было поздно. «Это...» «Это...» Ветер смотрел на всех нас по очереди такими глазами, что я засомневался, кто из них больше сумасшедший, он или Ильян. «Это... Нин...» Он вырвался из рук огня одним движением, и нас всех отшвырнуло силой воздуха, когда князь подхватил девушку на руки. Он бы без сомнения просто умчался верхом на урагане, унося добычу, если бы я, отчаянно борясь с закованным в цепи моего камня Ильяном, не успел проорать «стой, ненормальный, иначе она опять умрет у тебя на глазах, и ты ничего не сможешь сделать».